Дома я позвонила Жене Басенкову. «Женя», — сказала я, — «мне снова срочно требуются твои услуги». «Я слушаю», — сказал мой приятель. «В первом корпусе ТГУ работает охранником мужчина характерной бандитской внешности по имени Владимир. У него должен быть родственник или знакомый по имени Алексей. Мне нужна информация по их поводу». «Попробую сделать, что в моих силах». «Спасибо, Жень. Я всегда знала, что ты хороший друг» повесила трубку. «По крайней мере, теперь нам известно имя главного вашего врага», — заявила я Виктору Владимировичу. «Оно ничего вам не говорит?» Светин покачал головой. «Абсолютно. Мало ли Алексеев на свете. Теперь, похоже, противник возьмется за нас серьезно», — заметила я. «Они так просто этого не оставят». «Я уже догадался». «Ничего, все будет хорошо. Мы с Виктором Владимировичем поужинали, Светлана пожарила картошку с мясом, а вскоре позвонил басенков — Фамилия охранника Сытин, и у Владимира Сытина, который работает там, где вы сообщили, есть брат. — Алексей, — доложил Босинков. — Других родственников с таким именем у него нет. Информации о знакомых мы не располагаем. ФСБ не так могущественно, как думают некоторые. В народе, знаешь ли, любят сказки рассказывать. — Ясно. — Ты сообщишь нам координаты этого Алексея? — Да, записывай. — Ну вот, — сказала я клиенту, положив трубку на рычаг. — Пришла пора вывести негодяя на чистую воду.